Лето. История А. Жизнь мешает выражению самой жизни. Если бы я опознал великую любовь, я бы никогда не смог ее описать. Фернандо Песоа. Воскресенье. Я, кажется, омерзительно влюблен. Я не знал тебя, но узнал тут же. Понедельник. Фаза ускоренной бубанизации. Вчера обедал в отеле «Кап Эден Рок» с Бернаром Анри Леви и Ариэль Домбаль, которые так друг друга любят, что смотреть противно. Сидя у бассейна, мы грызли орешки кишью, оставив арахис американским миллиардером по имени Джерри. Красавица Ариэль заявила нам, что на ближайших выборах проголосует за коммунистов, потому что Роберу Ю Нравится ее голос, это понятно. Я искренне полагаю, что в Эден-Роке мы с ней были единственными коммунистами. Мы с Бернаром пили персиковый сок и говорили о забытых войнах. Нам было очень хорошо. Все лучше, чем обсуждать САС-40, индекс Парижской фондовой биржи. Удастся ли мне когда-нибудь любить женщину так же долго, как любит он? Вторник. Мы созваниваемся каждый день. Я послал Франсуазе цветы на квартиру ее матери, приложив четыре строфы Ларбо, французского писателя-поэта. «Мою судьбу принес тебе я, мою никчемность вместе с ней, мой пламень нет его слабее, мой жребий нет его грустней. Ты недостойна этой крохи, как я любви твоей, мой друг». Покуда метишь ты в пройдохе, я мечу в скептике. А вдруг я понял силу нетерпения, ты — искушенье. Но признай, поскольку вряд ли старый пенья, Ты вряд ли мой веселый май. Не одарят нас чувство драмой, Мы будем помнить в день любой, Что на земле, на этой самой, Мы только путники с тобой. Перевод Яснова Это был слегка перебор, но все-таки она позвонила. Франсуаза все больше не работает и работу не ищет. Она в отчаянии, любит только кошек и книги, занимается исключительно своим телом, никого не видит и не хочет детей. Идеальная женщина. Она захотела сдохнуть раньше, пока не познакомилась со мной. «Сдохнуть» — самый любимый ее глагол. «Чуть не сдохла», сдохнуть можно». Я думала, сдохну и так далее. Но она также употребляет глагол «скончаться» и эпитет «гнусный». Таких остроумных людей я никогда не встречал. Она трещит на дикой скорости длинными периодами, потому что, будучи младшей дочерью в многодетной семье, вынуждена была встревать в разговор на всех порах, иначе никто за столом ее не слышал. Чем больше я говорю ей, что скучаю без нее, тем правдивее это звучит. Думаю, я готов положить свою жизнь на то, чтобы не дать ей сдохнуть. Среда. Обедаю с Арно Монтебуром в столовке Национальной Ассамблеи. Никто ему здесь не пожимает руку с тех пор, как он предложил подписать петицию и призвать к ответу президента республики. Не понимаю, почему депутаты не отправляются стройными рядами ставить свою подпись. Его сторонятся, словно прокаженного, только потому, что он захотел узнать правду. Не такой уж он и злодей. Он, например, даже не бойкотирует Данон, потому что пьет минералку Эвиан. Когда нам подают в счет, возникает легкая заминка. Заплатит ли он наличными? Вынет ли пачку купюр? Ничего подобного. Он позволяет Стефану Симону и Тьери Левалуа себя пригласить. Продался, как и все остальные. Четверг. «Франсуаза, ты самое значительное событие с тех пор, как нога человека не ступает больше на Луну. Ты не позволила мне не полюбить тебя. Я просто не мог поступить иначе. Ты не дала мне пройти мимо. Любовь — это когда чувствуешь, что прозевать кого-то значит прозевать свою жизнь. Любовь — это когда перестаешь колебаться, когда все остальные женщины кажутся пресными. Я скучаю по тебе, еще не узнав тебя. Я выкладываю...» Тут все, что так и не осмелился ни сказать, ни сделать тебе. Пятница. Она уехала из Парижа, следовательно, от меня. Вы влюблены. Сдано по август включительно. Как испортить себе лето? Влюбиться в июле. Суббота. На бульваре Салия в Ницце. Про фурсетки местного разлива лениво потягивают, пастис и смотрят, как удлиняются тени. Патрик. Бессон просиял, когда улыбнулась Флоранс Готферно, пресс-секретарь французского издательства Альбен Мишель. «Разного рода Наташи на променаде с Англе служат мне защитным барьером. Вилаш в Жуан-Лепене имеет все шансы стать самым продвинутым заведением в Европе. Полторы тысячи Bad Girls, Донны Саммер. Атмосфера царит неописуемая» в связи с чем я и пытаться не буду ее описывать. Скажу вам только, что здешний фирменный коктейль называется «Кунни», если вы спросите у бармена, что туда входит, он ответит «Писькин сок». Утреннее солнце освещает повальный мордобой на паркинге «Сиесты». Непонятно, что меня пугает больше – удар бейсбольной битой, количество принятого абсолюта с яблочным соком или моя потребность в присутствии Франсуазы. «Воскресенье. Теперь я выхожу вечером не для того, чтобы встретиться с кем-нибудь, а чтобы записывать чужие фразы. Это уже рот недуга. плоть и кровь меня волнуют меньше, чем остроумные реплики. Всю неделю я потратил на поиски фразы недели. В последнюю минуту получил ее от Гийома Дюстана в ответ на мой вопрос, хранит ли он верность мужу. Конечно, нет. А он знает, что ты ему изменяешь». Я не особенно ему рассказываю, потому что он страдает, а я изменяю, потому что тогда у меня стоит. Понедельник. Когда ни в кого не влюблен, на всех девиц смотришь с любопытством. Хочется чего-нибудь новенького, удивительного, неизведанного. Может, и любви с первого взгляда. Влюбившись с маниакальным упорством, ищешь во всех остальных свою любимую. Ты так одержим ею, что кажется, она везде и во всем. Казанова говорил, что новизна — «Тиран нашей души? Нет, тиран — это ты. Я хочу спасти Франсуазу. Но она спасает меня. Мне попалась та единственная эгоистка, которая способна сделать из меня альтруиста». Вторник. Пока Людо мучится на Фарментере в семейных оковах, я тоскую в одиночестве на Ибице, листая свежий номер «Магазин Литтерер», мужественно озаглавленный «Похвала скуки». Я вычитываю цитату из наоборот Гюйсмана, но что бы он ни предпринимал, невыносимая скулка одолевала его. Он остался один, протрезвев, чудовищно устав. Я боялся, что уже никогда не полюблю, теперь боюсь, что влюбился навсегда. В девушку, которую еще даже не поцеловал. Среда. Франсуаза не отвечает на мои лирические смски Чтобы развеяться, Сажусь на корабль и плыву к Людо на Форментеру. Там у них в моде новая забава — пёрнуть в ночном клубе и уйти незамеченным. Правила игры следующие. Под прикрытием оглушительной хаус-мьюзик подойти к смазливой писюшке, например, к хорошенькой, ничего не подозревающей модельке в открытом топике, повернуться к ней задом, выпустить ей в рожу заряд и убежать, подыхая от хохота. Довольно реваншистское развлечение, гордиться тут нечем, но мы же на Болярах, а не в Коллеж-де-Франс. Четверг. Возвращаюсь на Ибицу. Если бы только вся моя жизнь была похожа на вчерашнюю ночь в привилегии... Вечеринка Ренессанс заслужила это название. Но как им хватило наглости окрестить привилегией самый большой ночной клуб мира. Фабрис и Маэр переворачиваются в гробу. Создатели патрон нескольких гей-клубов и дискотек во Франции, в том числе и знаменитого французского Паласа. Там были только 18-летние красотки с Карлом Коксом, знаменитым диджеем, на языке. До того я поджидал своего дилера «Авмар» и «Соль», здешним «Сенекье», таращась на Луан, местного производства. Эрик марильё Только что представил в Паше свою компиляцию «Сублиминал Сэсьёнс», том 1. «Девино, изобилуя дебилами, превратился в стрип-клуб. Я рассекал в новой майке, купленной в порту, на которой было написано «Хорошие девочки отправляются в рай, плохие девочки отправляются на Ибицу». Рюмки следуют одна за другой. «Остановись мгновенье и длись вечно!» «Почему до сих пор нет ночного клуба под названием «Искупление»?» Утром вместе с людом мы внимательно изучали розовое небо, которое неохотно голубело. Море списывало с него краски и стало винного цвета, как у Гомера. У нас над головой самолеты убирали шасси и поворачивали к Африке направо и к Европе налево. Я готов заняться любовью с кем угодно, чтобы не думать о Франсуазе, но вряд ли это поможет. Все перемешалось. Страны, люди, годы и тела. Без компаса не обойтись, а может, Франсуаза и есть мой компас. Пятница. Знаете, как будет по-испански «искусственный член»? Консоладор. Очаровательно, не правда ли? В этом слове слышится «консолар» — «утешать и консолидировать». Что исчерпывающе объясняет назначение предмета? Суббота. Все, я развожусь. Трудно сказать, плачет ли Людо от радости или печально смеется. Кончено. Мой брак не устоял перед кризисом седьмого года. Вылезай, приехали. Я считал, что Людо — моя единственная надежда и опора. Но ничто не вечно под луною. Если уж женатые люди расходятся, что же будет? Людо выгнали с форментеры. Позавчера его жена обнаружила в своей постели фальшивого Людо, которого он сделал из двух подушек и валика, чтобы сбежать посреди ночи. Вы, наверное, уже об этом наслышаны. Их разрыв стал событием недели. Обложка в УАСИ и паримач. Шесть страниц в ВСД. Интервью в ГАЛА. Она выкинула меня из машины в порту, не говоря ни слова. Я уехал на пароме с чемоданами, полными грязных футболок. Мои слезы смешивались с водяными брызгами. На щеках сплошная соль, под лицо все к лицу. А в чем проблема? В жизни. Я думала другой, и она догадалась. Надо было либо уходить, либо топиться. Ну ладно, ладно, все устаканится. Не знаю, все к тому шло. Когда люди расстаются на море, это значит, что они и в самом деле друг друга не выносят. Попытка увековечить чувство — полное безумие. У них есть срок годности, как и у нас самих. Всему приходит конец, а мы не хотим с этим смириться. Страдание прибавляет ему вдохновение. Как ты себя чувствуешь? Банально, чудовищно. Представь, она на седьмом месяце. «Хватит, меня стошнит. Сегодня читатели твоего дневника свое получат. Понимаешь, мои читатели — обычные люди». Они листают меня на пляже или в метро и делают вид, будто все в порядке, хотя в глубине души прекрасно понимают, что я имею в виду. Мы бежим от одиночества, вместо того, чтобы сознаться себе, что у нас нет другого выбора. Воскресенье. Женатые прикольнее холостяков. Принято думать, что все они папики с прицепом в виде супружницы и орущей мелкоты а на самом деле в них идет жестокая внутренняя борьба. Они пребывают во власти неразрешимых коллизий и бурных переживаний, так что все оскары-дюфрены на свете им в подметки не годятся. Понедельник. Женщины остерегаются себе подобных, не учитывая самой, на мой взгляд, опасной их конкурентки холостяцкой жизни. Людо надоело жить вдвоем. У меня было такое ощущение, что оттягивается весь мир, кроме меня. Мне надоело жить в одиночестве. Мы страдаем, оба в равной степени. Я доверительно сообщаю ему. Знаешь, я тут познакомился с одной. А ты скрытничаешь. А я догадался, ждал, пока ты сам мне расскажешь. Знаешь, почему заметно, что ты влюблен? Нет. Ты стал таким занудой, охренеть можно. И дуешься все время. Так кто она? Ты ее не знаешь, ее зовут Франсуаза. Да ты что? Мне кажется, он с ней знаком. Вторник. По дороге из аэропорта в город Ибитса огромные рекламные щиты объявляют о вечеринках в Паше, Спейс и Амнезии. Реклама ночных клубов оставляет далеко позади рекламу дневных товаров. Здесь ночная тусовка стала товаром народного потребления. Клубизм пришел на смену капитализму. Это мир завтрашнего дня, религия гедонизма, дискотека вместо «Лунопарка» только бы забыть о ежедневном рабстве в течение года, когда в Ашане начнут раздавать флаеры Давид Гетто, французский музыкант. Один из первых апологетов хаоса во Франции уже красуется в витринах. Почему бы не приклеить Карла Кокса на коробке с реэлем анонсируя его очередную мыльную вечеринку? Чартерные рейсы до отказа, забитые немцами и англичанами – заполоняют взлетные полосы и несутся подальше от вечных проблем. Физической непривлекательности, солнечных ударов по залысинам, накачанных пивом животов и никудышних национальных футбольных клубов. Среда. Перескажу вкратце наш вчерашний ночной разговор. Пару месяцев назад у Людо был роман с Франсуазой. Они хоть и не были влюблены, спали раз в неделю — И, судя по всему, удачно, я попросил его не вдаваться в детали. Она кризанутая, все мозги мне затрахала, будь осторожен, старик. Если его целью было вызвать во мне отвращение к ней, то он своего не добился. Чем она шизее, тем больше мне нравится. Но Людо не отстает, она совсем оборзела, весь день ни хрена не делает, и кадров у нее немеренно, и вечный депресняк сексуально умна, но крыша едет. После его слов Франсуаза, мне кажется, еще соблазнительнее. Я цитирую ему дюрас. Ты мне нравишься, ну и что? Нет, я явно втрескался, если вспоминаю наибице Хиросиму любовь мою. Я сразу понял, что Франсуаза словно специально для меня создана. Говоришь, она чокнутая, весь день корчит козью морду, а потом трахается, как богиня. Тем лучше. Все, что угодно, только не глупые глаза. Четверг. Франсуаза мне все-таки позвонила, чтобы объяснить, почему не позвонила раньше. У меня репутация вруна, тусовщика, бабника и бледуна. Мама посоветовала ей со мной не общаться. Я же не сержусь. Ответил я, что она спала с людо, что она психопатка и невротичка, крутящая романы с женатыми мужиками. Она ответила, что делает, что хочет, и еще спасибо, что я не вменяю ей в вину ее прошлое. А на мое ей плевать. Вот здорово, мы ругаемся. Еще даже не дотронувшись друг до друга, я пытаюсь сбавить обороты. Послушай, я серьезно, ты мне нравишься, ну и что? Не надо, я тоже читала «Дюрас». Я больше за себя не отвечаю. Я тоже. Этот звонок стал самым лучшим в моей жизни. Она уверяет, что сама пребывает в такой же зеленой тоске и розовом свете. Я жутко рад, что наконец-то нравлюсь той, что нравится мне. Минуту спустя я уже в аэропорту. Полный улет. Пятница. Никак не соберусь с духом, чтобы рассказать, что произошло в пятницу. Зрелище было жалкое. Я был пьян в стельку, умоляя Франсуазу поехать ко мне. И таксист стал свидетелем моего позора. Влюбленный бабник — это сердцеед, ставший жертвой душегуба. Франсуаза — моя божественная кара. Она мстит мне за всех остальных. Десять потерял — одну найдешь. Суббота. Ах, да! Я еще устроил праздник. Он состоялся в Новом Кабаре, где Жак гарсиа французский декоратор, кинул Наполеона Третьего ради третьего тысячелетия. В бар вход свободный. Платил, к сожалению, я. Гийом Дюстан забыл принести свои диски, Ему бы сократить дозу героина, если он собирается стать профессиональным диджеем. Даже Патрика Юделина глючила меньше. Во время ужина хочется думать, что мы все были совершенно счастливы, хотя жратва была так себе. Что мы сюда есть, что ли, пришли? Во всяком случае, не Тьери Ардисон и не я. Предусмотрительный Жюльен Баэр остался наверху, чтобы проверять входящих и тормозить выходящих. Тут только что открылся новый зал «Лаундж», названный так, потому что там лаунджатся на матрасы. Одно удовольствие смотреть, как академик Жан-Мари Руар и государственный советник Марк Ламброн валяются там среди танцовщиц, крэйзи и будущих ведущих прогноза погоды. К сожалению, никто не разделся. мари Желен поблагодарила меня за давешние комплименты, но я по-прежнему с ней тормозил. К счастью, в рассеянном свете не были видны неуместные красные пятна на моем лице. Я хотел послать смс с нашего стола ее столу. Но Жан-Ифле Фюр хлопнул меня по плечу. «Посылай с моего мобильника, быстрее дойдет». Знаете ли вы, почему Лу Дуайон становится краше с каждым днем? Потому что она становится все умнее, стареет в общем. Вот чего я не успел сделать, переспать с Элен Фильер и Пьером Бенишу поговорить о новом литературном сезоне с первым асулином и Марком эдуаром набум потанцевать с цнесз дела фрессанж и арно кларс но вечер тем не менее удался я от в компании Винсана Касселя, а уж потом франсуаза была в черном платье опасно болтавшимся у нее на шее мне было стыдно за свое вчерашнее пьянство людо вертелся вокруг нее лучше я притворюсь что все забыл у меня избирательная потеря памяти воскресенье мой дневник это антилофт стори нет я конечно сам поборник выставления личной жизни на всеобщее обозрение потому что выдуманное похождение и тут я согласен с дэвом эгерсом американским писателем создает впечатление что вы сидите за рулем в костюме клоуна Но свою правду я пропускаю через призму лжи, сито работы, фильтр письма. Прошу прощения за нескромность, но меня-то запросто можно снимать, заперев на 70 дней с бледями. Зато никто из участников этой говенной передачи не сможет вести заменять дневник. Вперед, кинза! Одна из участниц Love Story, я жду тебя. Если не ошибаюсь, Борис Виан обосновал полезность литературы в предисловии «Кинза» к «Пене дней» 10 марта 1946 года. Это самое что ни на есть доподлинная история, поскольку я сам сочинил ее от начала и до конца.